Глава шестнадцатая Я вошла в аудиторию, и все взгляды тут же обратились на меня. Больше половины колючих, остальные равнодушные. Дежавю, по второму разу. Только цвет мантии у сокурсников другой. Намного хуже. Синий мне ужасно не идёт. С самого детства у меня с ним плохие отношения. Я вообще-то считаю себя симпатичной, но ровно до тех пор, пока на мне не оказывается синее платье или даже футболка. Я сразу же становлюсь бледной и буквально сливаюсь с окружающей средой. Так что мысль о том, что до конца обучения мне придётся ходить в синим, как-то совсем не радовала. Я тут же отругала себя. В самом деле, цвет одежды совсем не то, о чём мне сейчас следовало беспокоиться. Хватает проблем и без этого. Я кинула аудиторию взглядом, ища свободное место. Девушек и парней было приблизительно поровну, и в отличие от факультета защиты, здесь все сидели по одному. Столики были небольшие и квадратные, с трёх сторон огороженные дощечками. Интересно, зачем? Единственное свободное место оказалось в первом ряду. Что ж, оно радует. Студенты здесь такие же, как и у нас. Стараются забраться подальше от преподавательских глаз, на галёрку. Я бы тоже хотела затеряться где-нибудь за спинами однокурсников. Но, увы, для тех, кто влетает в аудиторию перед самым звонком, такая возможность не предусмотрена. Не успела я усесться на своё место, как дверь распахнулась, И в аудиторию стремительно вошла дама. Я не сразу сообразила, что это преподаватель. Привыкла, что на факультете защиты нас обучают исключительно мужчины. Впрочем, всё стало ясно, когда она остановилась перед студентами и сказала «Здравствуйте». Я рассматривала её во все глаза. Высокая, стройная, лет 35-40. Впрочем, может быть и 100-120. Я пробыла тут уже столько времени, а до сих пор не выяснила, какая у местных продолжительность жизни. В конце концов, если они маги, возраст ведь можно подкорректировать. Или нельзя? Тёмные глаза, тёмные длинные ресницы, тёмные волосы, гладко зачесанные в пучок над самой шеей, правильные черты лица, аккуратный нос. Её можно было бы назвать красавицей, если бы не искривлённые в неприятной усмешке губы и взгляд тяжёлый пронзительный. А сейчас этот тяжёлый пронзительный взгляд уперся прямо в меня. Почему без формы? резко сказала дама, только я хотела открыть рот, чтобы всё объяснить, как она продолжила. «Это неважно, в следующий раз не пущу на занятия». Мгновенно потеряв ко мне интерес, она обвела глазами аудиторию, от чего сразу наступила мёртвая тишина, и заговорила. «Итак, если вы помните, сегодня у нас практическое задание. Мы делаем амулет спокойного сна. Техники вы должны были изучить дома, поэтому учебники можете убрать с парты». «Увижу, что подсматриваете, сразу поставлю не зачет. В общем, всё как всегда». Она взмахнула рукой, и на столике с тихим стуком стали опускаться деревянные коробки. Одна такая оказалась и передо мной. Перья, разноцветные верёвки, какие-то кольца. И что со всем этим барахлом делать? Вот же попало. Сразу на практическое задание. Я, может, и самая одарённая студентка за всю историю академии, но дар везения, кажется, мне не достался». «Нет, нужно срочно сказать преподавательнице, что я всего полчаса как зачислена и ни одного учебника по артефакторскому делу даже в руках не держала». Я оглянулась, поймала её фирменный взгляд и не смогла выдавить из себя ни слова. «Приступайте», — сказала дама и начала прохаживаться между рядами. «И не стоит заглядывать к соседям. Думаю, вам хватит своих ошибок. Ни к чему повторять ещё и чужие». Я невольно улыбнулась. Что-то похожее говорили преподаватели и у нас. «Амулет сна. Что это за штука такая, а? Я ещё раз перебрала содержимое коробки. Перья, верёвки, кольца. Ха, это же всё, что необходимо для изготовления ловца снов. У нас в комнате ещё в той, домашней жизни, был такой. Сестре кто-то подарил, она и повесила. Уж не знаю, что он там ловил, но выглядел симпатично, так что я не стала его убирать. Решено». сплету из этих подручных материалов ловца снов и горе, но всё огнём. Я принялась за работу и, как ни странно, даже увлеклась. Уж не знаю, делала ли я его по канонам того или этого мира, просто старалась, чтобы было красиво. Цепляла кольца одно к другому, навешивала пёрышки так, чтобы сочетались между собой по цветам. Я даже не заметила, как пролетело время. Но к тому моменту, как строгая дама приказала показывать ей свои работы, мой ловец снов, вернее, амулет... вернее, вообще чёрт знает, что такое, был готов. Но, разумеется, я не спешила его показывать, затаилась, как мышка в присутствии кота. И всё-таки быть незаметной серой мышкой, когда сидишь за первой партой, да к тому же одна из всей аудитории не в форме, невозможно. Проверив две или три работы, которые она разнесла в пух и прах, но сказала, что в целом вы справились, дама снова пронзила меня своим взглядом. «Я вижу, у вас уже всё готово», — сказала она, — «несите». «Вы понимаете, дело в том, что...» — торопливо заговорила я, пытаясь предупредить строгую преподавательницу, что мой амулет и не амулет вовсе. «Не сейте, я сказала», — рявкнула та. И не только я. Казалось, вся аудитория перестала дышать. Я встала и потащила свою подделку на суд. «Хм», — сказала дама удивлённо, увидев нагромождение колец и перьев. «Нестандартным и очень интересным. Могу сказать...» Эстетическая сторона, которая, безусловно, важна для любого амулета, на высоте. Если он ещё и работает как нужно, думаю, вы достойны высокой оценки, несмотря на возмутительный внешний вид. Если работает как нужно, я даже понятия не имела, может ли он вообще работать. По мне так это была просто симпатичная безделушка. Я протянула ловца снов преподавательница. Та взяла его в руки, и в следующее мгновение амулет вспыхнул ярким пламенем, а следом за ним вспыхнули бумаги на столе и даже волосы преподавательницы. Чёрт возьми, они тлели, распространяя отвратительный запах. Аудитория загудела, кто-то завизжал, и я инстинктивно отскочила назад и закрыла лицо руками. А потом зашумела вода, и через пару секунд всё стихло. Когда я отняла руки от лица, зрелище передо мной предстало просто ужасное — С потолка падали последние редкие капли, а преподавательница, которую я боялась до дрожи в коленках, стояла мало того, что подпалённая, так ещё и мокрая. Я успела подумать, что мочить преподавателей стало какой-то недоброй традицией. «Как вас зовут, студентка?» — тихо спросила дама. В её взгляде было столько ярости, что удивительно, как он меня не испепелил. «Леди Юле?» — прошептала я непослушными губами — С минуту она молчала и только сверлила меня взглядом. Затем, словно опомнившись, отвернулась к стене, сделала какой-то пас руками, и, о чудо, её прическа и одежда снова выглядели безупречно. А вот злости во взгляде ничуть не убавилось. «Что за гадкие шуточки?» — спросила она, и, кажется, на этот раз действительно ждала моего ответа. И я, наконец, решила воспользоваться способностью говорить, но получилось жалко и неубедительно. «Дело в том, что я... Меня только сегодня зачислили, и я не знала, как делается этот амулет. Честное слово, я не хотела оно само!» Дама неприятно усмехнулась. «Вы, видно, и правда только что зачислены, леди Юлия, если не знаете элементарных вещей. Даже слабый артефактор может определить намерение, с которым создавался амулет, а уж преподаватель Высшей Академии Магии...» «Вы создали это...» — она презрительно посмотрела на то, что осталось от моего ловца снов. «С намерением поджечь». «Неправда, не было у меня такого намерения». «Нет!» — выкрикнула я в отчаянии. И вдруг вспомнила. «Сделаю ловец снов и горяну оно всё огнём. Но это же, чёрт возьми, не намерение, а просто такая фигура речи». «Ещё и отпираешься». Теперь преподавательница смотрела на меня уже не с яростью, а с презрением. «Думала на первый раз за дурацкую шутку отправить тебя в подвалы дня на три, но теперь понимаю, что этого мало. Неделя. Неделя на расчистке подвалов Академии». Судя по тому гулу, который пронёсся по аудитории, наказание было суровым. «Хорошо, мэм», — пискнула я. «Не мэм, а магистр Алия», — она сверкнула глазами. «Явиться на урок, не зная имени преподавателя, это какая-то особенная наглость, ранее мне не встречавшаяся. Две недели в подвалах!» Изумлённый гул снова прокатился по аудитории. Однокурсницы, которые в начале занятия одаривали меня скептическими и недоверчивыми взглядами, теперь смотрели с откровенной жалостью. Чёрт, кажется, с этими подвалами и правда что-то не так. «Надеюсь, вы понимаете?» язвительно сказала магистр Алия, что отправить вместо себя свою служку у вас не выйдет. Служку? Это она про Эрмелину? Последнее, что могло прийти мне в голову, это заставить её отвечать за мои проступки. Да и не считала я её своей служанкой. «Вон из аудитории», — сказала магистр Алия уже почти спокойно, и тут же развернулась к другим студентам. «Следующая работа. Скорее...» До конца занятия осталось мало времени.